Глава 55. Слюньмор рассердил короля После истории с почтовым фургоном, когда письма из провинции дошли до столицы, Слюньмор принял меры, чтобы подобное больше не повторилось. Без ведома короля он издал указ о том, что в целях борьбы с государственными изменниками главный советник может вскрывать любые письма. Здесь же были перечислены все признаки государственной измены в корникопии. Во-первых, как и прежде, запрещалось подвергать сомнению существование ика-бога и высказывать недовольство королем. Кроме того, изменой считалась любая критика в адрес лорда Флепуна и лорда Слюньмора, запрещалось возмущаться высоким налогом на ика-бога и повсеместным голодом, а также высказывать мнение, что жизнь в Корникопии уже не такая счастливая, как в былые времена. Теперь люди опасались делиться друг с другом новостями даже в письмах, и в результате почтовое сообщение столицы с провинцией совершенно прекратилось, чего Слюньмор и добивался. Затем лорд приступил ко второй части своего подлого плана, и организовал благодарственные письма королю. Чтобы почерк отправителей был разным, и его величество ничего не заподозрил, Слюньмор распорядился посадить нескольких солдат в секретной комнате, снабдив их бумагой и гусиными перьями, и стал объяснять, что и как писать. Восхваляйте вашего короля», — говорил Слюньмор, — Расскаживая по комнате взад-вперед в своей длинной мантии главного советника «Пишите, что такого прекрасного монарха не было за всю историю корникопии. Восхваляйте также и меня. Пишите, что не представляете себе, какие беды постигли бы государство, если бы не лорд Слюньмор, А еще пишите, что благодаря героической службе бригады защиты от Икобога от кровожадного монстра пострадало не так много людей. А главное, что такой счастливой и богатой корникопия еще никогда не было. Таким образом, его величество стал получать массу фальшивых благодарственных писем, из которых узнавал, что жизнь в стране становится все веселее, а борьба со страшным богом ведет весьма успешно. «Кажется, наши дела обстоят прекрасно!» восклицал сияющий от король, показывая Слюдьмору и Флепуну одно из подложных писем. В общем, настроение его величества значительно улучшилось. Ударили морозы, земля покрылась льдом, и выезжать на охоту стало небезопасно но король ничуть об этом не жалел. Нарядившись в новый ярко-апельсиновый костюм с топазовыми пуговицами, очень довольный собой, его величество весело смотрел в окно на падающий снежок. В громадном камине жарко пылал огонь, а на стол подали лучшие яства. «Надо же!» — удивлялся король. «Мне пишут, что за последнее время истреблено множество икобогов, Хотя, честно говоря, я всегда думал, что и кобок всего один. — Что вы говорите, ваше величество? — пробормотал Слюньмор, грозно глядя на Флепуна, которому поручил проверять поступающие королю письма, чтобы в них не содержалось никаких противоречий и нелепостей. Флепун, делая вид, что не замечает гримас Слюньмора, с аппетитом поедал изысканно нежный сыр. Не зная, что сказать, с Слюньмор промямлил. «Мы не решались беспокоить, Ваше Величество. В самом деле, некоторое время тому назад появились сведения, что монстр, как бы это сказать, лорд деликатно покашлял, стал размножаться». «Как бы там ни было, — весело сказал король, — монстра удается успешно истреблять, это уже хорошо». «Кстати, — спохватился он, — почему бы из одного убитого Ика бога не сделать чучело и не выставить его на всеобщее обозрение?» «Да-да», — закивал слюнь Мор, скрипя зубами от злости, — «прекрасная идея». «Одного я не могу понять», — продолжал его величество, заглядывая в письмо. «Разве профессор Фройдша не уверял нас, что если убить Ика Бога. Вместо одного тут же появляются сразу два. Выходит, истребляя монстров, мы только удваиваем их численность. «Не совсем так, Ваше Величество», — возразил Слюньмор, отчаянно пытаясь что-нибудь придумать и выйти из затруднительной ситуации. «Мы обнаружили, что во избежание размножения монстра нужно... нужно... Он замялся, лоб его покрылся испариной. «Нужно сначала оглушить чудовище ударом алебарды по голове», — подсказал Флепун. «Да-да», — закивал Людьмор. — «сначала нужно его оглушить. Таким образом, чем больше монстров удастся оглушить, тем меньше их размножится». Его Величество пришел в неописуемый восторг. «Удивительно!» — скричал он. «Почему вы мне раньше не сообщили об этом открытии, Слюньмор? Это же в корне меняет все дело. Теперь, наконец, мы сможем навсегда избавиться от этой страшной твари». «Хорошие новости, ваше величество», — согласился Слюньмор. На самом деле он едва сдержался, чтобы не заехать жующему флепуну кулаком прямо в жирную физиономию. «Но монстр еще не истреблен повсеместно, Ваше Величество», — заметил он. «Главное, мы на правильном пути», — с энтузиазмом сказал король Фред, снова вооружившись вилкой и ножом. «Скоро с ним будет покончено. Как досадно, что бедняга Рош погиб в самом начале битвы с Богом и не дожил до наших сегодняшних побед». «Очень жаль, Ваше Величество», — согласился Слюньмор, — который сказал королю, что майор Рош проявил чудеса героизма, чтобы не допустить ика бога в южные области страны, но исчез на смурландских болотах во время очередного дежурства. «Теперь я понимаю», — весело продолжал король, «почему слуги во дворце постоянно распевают наш государственный гимн и с каким воодушевлением, впрочем, несколько монотонно. Как вы думаете, слюньмор? «Они поют, радуясь нашим победам над икобогом. «Весьма вероятно, Ваше Величество!» Снова кивнул лорд. Конечно, королю и в голову не могло прийти, что пение гимна доносится вовсе не из нижних этажей дворца, а из подземного казимата и что поют не слуги, а узники. Вот что я подумал, слюнь-мор! Нужно это отпраздновать по-настоящему и устроить шумный бал. Мы так давно не давали балов, я уже целую вечность не танцевал с леди Эсландой. — Монахини, не танцуют, Ваше Величество! — хмуро сказал Слюньмор и порывисто встал. — Фляпун! — На одно слово! — шепнул он лорду Фляпуну. Приятели быстро направились к двери, но король остановил их. «Подождите — Подождите! Лорды обернулись, и увидели, что король сурово сдвинул брови. «Никто не смеет вставать из-за стола без моего дозволения!» — сказал его величество. Лорды смущенно переглянулись. Слюньмор низко поклонился. Фляпун тут же последовал его примеру. нежайше прошу меня простить, мой король!» — воскликнул Слюньмор. «Мы хотели немедленно заняться изготовлением чучела только что убитого и Бога как Ваше Величество изволили пожелать. Мы боялись, что туша может протухнуть. Это не имеет значения, — возмущенно продолжал король и ткнул пальцем в золотой орден на своей груди, где был изображен монстр и сам король. — Я ваш король, Слюньмор! — Конечно, Ваше Величество! — воскликнул Слюньмор, кланяясь еще ниже. — Вся моя жизнь к вашим услугам! — Хм! — задумчиво сказал король Фред. «Ладно, идите. И никогда об этом не забывайте. Да поторопитесь с чучелом и строго добавил он. «Я хочу выставить его на всеобщее обозрение, а затем мы обсудим праздничный бал».